Глава 3. Они прибыли к твиду реке, и развели тут костры. И в тот же поздний вечер загорелась вся мархия Этевиоттель. Старое предание. Слухи о том, что владетельница Глендерга поступила под покровительство английского капитана, вследствие чего ее скот не будет угнан, и хлеб ее не сожгут распространились очень скоро по владениям монастыря Святой Марии и по всей окрестности. Между прочим, дошли они и до одной леди, которая была гораздо знатнее Эльспета Глендининг, но в данную минуту находилась в более бедственном положении, нежели она. Это была вдова храброго воина Уалтера Авенеля, происходившая из очень старинного рода, владевшего громадными поместьями на пограничной линии именно в Эзгделе. Эти владения перешли уже давно в другие руки, но за семьей все еще оставалась значительная барония, лежавшая неподалеку от монастырских земель на одном берегу реки с Глендергской долиной, в конце которой стояла крепостца Глендинингов. Авины лежили здесь, занимая почетное положение между областным дворянством, хотя никогда не пользовались особую силой или богатством. Но общее уважение к ним возрастало благодаря уму, храбрости и энергии последнего барона Уалтера Авенеля. Когда Шотландия начала поправляться после жестокого удара, нанесенного ею битвой при Пинке Клейч, Авенель был одним из первых, набравших небольшой отряд и подавших пример к той беспощадной, кровавой партизанской войне, которая доказывала, что и побежденная, занятая неприятелем страна может еще вести ту мелкую борьбу, которая под конец должна утомить врага и стать для него гибельной. Но Уолтер Авинель пал сам в одной из этих схваток, и вслед за вестью о его смерти прошел грозный слух о приближении английского отряда, посланного с целью ограбить замок и поместье покойного, ради устрашения прочих владельцев, которые хотели бы последовать его примеру. У несчастной леди Авинель не оказалось другого убежища, кроме убогого пастушего домика в горах, В который ее быстро перевезли, между тем, как сама она почти не понимала, зачем ее служители удаляют ее с маленькой дочерью из ее замка. За ней ухаживала с преданностью старозаветных слуг жена пастуха Тип Такет, бывшая некогда ее горничной. В продолжении некоторого времени леди Авенель как бы не сознавала всей горечи своего положения но когда она опомнилась немного от ошеломившего ее удара, так что могла оценить все происходившее, ей пришлось почти позавидовать участи своего мужа, покоившегося в своей мрачной и пустынной могиле. Служители, которые перевели ее в ее последнее убежище, были вынуждены бежать ради своего собственного спасения или чтобы добыть себе пропитание где-нибудь, а пастуха его жена, приютив ее, Скоро лишились средств доставлять своей бывшей госпоже даже ту скудную пищу, которую так охотно делили с нею. Английские фуражиры угнали их последних овец. Той же участи подверглись скоро две коровы, доставлявшие единственную пищу семье, перед которую вставал теперь призрак голода. «Мы теперь разорены, обнищали в конец», — сказал старый пастух Мартин, ломая себе руки в отчаянии. Грабители, бездушные грабители, порошинки не оставили нигде. «Бедняжки наши, серка и крошка», — приговаривала его жена, — «оборачиваются сердешные сюда, на свой хлев, а эти каторжные погоняют их своими копьями». «И всех-то негодяев было только четверо», — продолжал Мартин, — «а бывало и четыре десятка их не осмелились бы сюда заглянуть. Но наши силы и мужество пропали вместе с нашим бедным господином». «Ради Пресвятого Креста! Молчи ты!» — шепнула ему жена. «Нашей госпоже совсем дурно. Видишь, как у нее веки дрожат. Поболтаешь еще, и она умрет разом». «Этого почти надо желать», — ответил ей Мартин. «Потому что я и ума не приложу, что нам делать. О себе я не забочусь. И о тебе тоже тип. Мы можем пойти в бодраки, работать или голодать, но она не способна ни на то, ни на другое». Они рассуждали так, не стесняясь присутствием самой леди, вполне уверенные при виде ее бледности, вздрагивающих губ и помертвевшего взгляда, что она не слышит и не понимает их разговора. «Остается одно», — заговорил снова пастух, — «но вряд ли она согласится на это. Вдова Симона Глендининга, что живет там, в долине, получила охранный лист от этих южан, и ни один солдат не смеет ее обижать» так вот если бы леди согласилась хотя унизить себя но пожить с этой эльспет глендининг до наступления лучшей поры нет сомнения что для той это было бы большой честью но честью ответила тип это еще мало сказать такой честью что она должна была бы ею гордиться и долго после того как будет лежать в сырой земле но муженек подумали ты о том каково леди авенель Искать пристанище у вдовы церковного вассала. Не с радостью желаю я ей этого, возразил Мартин. Но что же иначе делать? Оставаться ей здесь, значит, умереть с голода, а куда пойти еще? Этот счет я знаю не больше, чем последний баран, который бывал в моем стаде. Не спорьте более об этом, сказала леди Авенель, вмешиваясь неожиданно в разговор. Я пойду в Глендерк. Мистрис Эльспет из приличной семьи. Она вдова, мать-сирот. Она приютит меня, пока мы придумаем что-либо иное. Лихие ливни часто благодетельнее для трав, нежели всякое отсутствие влаги. — Вот видишь, — сказал Мартин, наша госпожа вдвое умнее нас с тобою. — Так и должно быть, — возразила ему жена, потому что она воспитывалась в монастыре, умеет вышивать шелком, делать бельевую строчку и разные работы из раковин. «Полагаете вы, что мистерс Глендининг примет нас радушно?» — спросила леди Авинель, прижимая к своей груди ребенка. Это заставляло угадывать, что более всего заставляло ее искать убежище в Глендерге. «Она будет еще в восторге, будет в восторге, миледи», — ответил весело Мартин. «И нас еще поблагодарит. Мужчины теперь редкие из-за этих войн, миледи». А дайте мне только немного поправиться, и я сумею поработать не хуже кого другого. А тип может посоперничать со всякой женщиной в уходе за коровами». «И ни одно это я умею делать», — сказала тип. «И показала бы я себя во всяком доме поважнее. Но у Эльспета Глендининг не найдется. ни бус для нанизывания, ни перьев для завивки». «Полно тебе важничать», — перебил ее пастух. Довольно будет, если найдешь себе дело в доме или на дворе, и нам надо только стараться зарабатывать вдвоем столько, чтобы это стоило прокорма для троих. люточку считать нечего, разумеется. Идем же тотчас, идем. Незачем терять времени. Нам придется отмахать пять шотландских миль по мхам и болотам, а это не нелегкий путь для высокорожденной леди». Домашней утвари было так мало, и она была так ничтожна, что ее и не стоило брать с собой. На старого пони, неуведённого хищниками благодаря его убогой внешности, частью по тому упорству, с которым он спасался от них, были навьючены кое-какие одеяла и другие мелкие принадлежности, остававшиеся еще у бедняков. Когда шагром подбежал на знакомый ему свист хозяина, Мартин увидал, что бедное животное было ранено, хотя и слегка стрелою, пущенную в него, с досадой одним из солдат, который тщетно гонялся за ним. «О, шаграм», — сказал старик, смазывая ему чем-то рану, «неужели и тебе приходится страдать от стрел пришельцев?» «Есть ли уголок в Шотландии, который не страдал бы от них?» заметила леди Авинель. «Да, миледи», — сказал Мартин. Защити только господь доброго шотландца от дальнобойной стрелы, а в рукопашный он сам за себя постоять сумеет. Но в путь. Я могу воротиться за дрянью, которая здесь еще остается, если это понадобится. Никто ее не тронет, разве что добрые соседи. Но они... Ради самого бога. Прикуси ты свой язык, — перебила его жена с упреком, Думай о том, что говоришь. Сам знаешь, что нам предстоит идти по таким пустырям... Муж кивнул ей головой в знак согласия, зная, что весьма неблагоразумно говорить о феях, называя их добрыми соседями, или иначе, в особенности, когда приходилось вступать в местности, считавшиеся их убежищем. Путники выступили в дорогу в последний день октября месяца. «Это день твоего рождения, дорогая Мэри», сказала мать, чувствуя горький укол в сердце. «А кто бы мог предвидеть, что эта головка...» которые окружали еще недавно столько веселых друзей, будет тщетно искать себе крова, может быть, в эту ночь. Мэри Авенель, прелестная пятилетняя девочка, сидела на шаграме между двумя вьюками из подушек. Леди Авенель шла рядом с нею, тип вела пони под узцы, а старый Мартин шел впереди, осторожно высматривая дорогу. Задача его как проводника после двух-трёх миль пути стала затруднительнее, нежели он сам того ожидал или хотел в том признаться. Громадное луговое пространство, знакомое ему, лежало к западу, между тем как дорога к Глендергу шла на восток. Во многих диких местностях Шотландии нельзя попасть из одной долины в другую, иначе как спустясь по одному склону и снова выбираясь на другой. Эти подъемы и спуски с обходом скал и топких мест и другие местные препятствия сбивают путника с настоящей дороги. И Мартин, хотя уверенный в правильности общего направления, смутился и был вынужден нехотя признаться, что сбился с прямого пути к Глендергу, зная, впрочем, что он где-то тут же, поблизости. «Если бы нам только перебраться через большое болото», — говорил он, — мы очутимся у самого подступа к крепостце, я за это ручаюсь. Но перейти болото было нелегко. Чем дальше подвигались путники, тем подозрительнее становилась под ними почва, несмотря на всю опытность и осторожность Мартина, выбиравшего дорогу. Наконец, после того, как они избегли нескольких очень опасных мест, лучшим поводом к тому, чтобы не возвращаться обратно, оказывалось лишь то, что возвращение будет столь же опасно, как и движение вперед. Леди Авинель была нежно воспитана, но на что не способна женщина, думающая о спасении своего ребенка. Она менее жаловалась на трудности пути, нежели ее спутники, привыкшие к ним с своего детства, и шла, плотно прижимаясь к шаграму, с тем, чтобы схватить Мэри на руки, если он провалится в болото. Они дошли, наконец, до места совершенно смутившего проводника, Кругом виднелись разбросанные клочьями, только покрытые вереском, луговинки, а пространство между ними наполнялось глубокими лужами черной липкой грязи. Мартин после долгих поисков выбрал дорогу, казавшуюся ему наиболее надежную, и хотел сам провести шаграма для большей верности. Но шаграм захрапел, прижал уши, уперся передними ногами, Задний подобрал под себя, избрав таким образом самую удобную позу для сопротивления, и решительно отказался ступить шаг вперед. Старик Мартин, изумленный до крайности, не знал, следует ли ему пустить в дело всю свою власть или же уступить мятежному упрямству шаграма. Он даже обрадовался, когда жена его, заметив, что пони стоял, выпуча глаза, раздув ноздри и дрожа от страха, Намекнула на то, что животное видит, может быть, более, нежели все они могут видеть. В ту же затруднительную минуту девочка внезапно воскликнула. «Та хорошенькая женщина манит нас туда!» Все посмотрели в ту сторону, на которую указывала малютка, но не увидали ничего, кроме поднимавшегося тумана, который мог приниматься воображением за человеческую фигуру. Но внушал Мартину... Одно скорбное убеждение в том, что опасность их положения еще усилится от наступающей мглы. Он снова попытался сдвинуть с места Шаграма, но тот упорно отказывался от направления, выбранного его хозяином. Тогда Мартин перестал понукать его и сказал «Ну, делай по-своему. Увидим, что ты придумаешь». Шаграм, предоставленный своему усмотрению, пустился смело именно в сторону, на которую указывала девочка в этом не было ничего удивительного равно как и в том что пони провел всех благополучно через остаток опасного болота потому что инстинкт этих животных при переправах через топе крайне замечателен и признан всеми но было странно что мэри повторяла несколько раз будто красивая леди подает им знаки и шаграм был очевидно посвящен в тайну потому что шел все по тому направлению на которое указывала девочка Леди Авенель вовсе не думала о времени, поглощенной тревогой, о непосредственной опасности, но спутники ее обменивались многозначительными взглядами. Канун всех святых! шепнула Тип своему мужу. Ради самой Божьей Матери ни слова больше, возразил он. Если не можешь молчать, перебирай свои четки. Добравшись до твердого грунта, Мартин распознал некоторые межевые знаки на вершине соседних холмов благодаря чему мог найти дорогу, и путники скоро прибыли в Глендерг. Вид крепостцы заставил бедную леди Авинель сознать весь гнёт своего положения. Она припомнила, как почтительно и раболепно приветствовала всегда скромная жена Ленника, супругу воинственного барона при своих случайных встречах с ней в церкви или других публичных местах. А теперь ей, леди Авинель, Приходилось смирять свою гордость до унизительного испрашивания защиты у этой бедной вдовы. Брать от нее часть той пищи, которая была ей самой, может быть, недостаточно. Мартин угадал, вероятно, эти мысли своей госпожи, потому что взглянул на нее пристально, как бы опасаясь перемены в ее решении. А она, отвечая на этот взгляд, говоривший яснее слов, сказала с последней вспышкой гордости в глазах. Будь это для меня, я умерла бы лучше, но ради ребенка, последнего отпрыска Авиналей. Верно, миледи, поспешно ответил Мартин и прибавил, как бы боясь, новой нерешительности с ее стороны. Я пойду вперед и предупрежу мистрис Эльспет. Мы были приятелями с ее мужем. Вели между собой торги, и он был человек доступный. Мартин скоро устроил все дело. Леди Авинель была добра и обходительна во время своего благоденствия. Она встретила сочувствие среди своих бедствий. Было даже своего рода почестью оказать покровительство и дать приют столь знатной особе. Но мистрис Глендининг, в этом надо было отдать ей справедливость, душевно сочувствовала той, которая, испытывая одинаковую участь с нею, должна была, однако, сознавать еще сильнее свои лишения. И все гостеприимство, которое только могла оказать Эльспет, было радушно и почтительно предоставлено ею измученным путникам, которых она просила оставаться в Глендерге до тех пор, пока обстоятельства не изменятся или им самим не наскучит пребывание здесь. Глава четвертая Да не буду я никогда бестрепетным перед тобою, пускаясь в путь в этот трижды священный вечер, в который духи речные и лесные бродят по следам человека. Коллинз. Ода в честь страха. С водворением некоторого спокойствия в стране леди Авинель воротилась бы охотно в дом своего покойного мужа, но это было уже не в ее власти. Во время несовершеннолетия королевы в Шотландии господствовало право сильного и совершалось много насилий теми, кто был помогущественнее и побессовестнее. Джулиан Авинель, младший брат покойного Уалтера, принадлежал именно к таким людям. Он не замедлил завладеть его домом и поместьем, лишь только явилась к тому возможность по уходе англичан. Сначала он уступил во владение имением своей племянницы, а потом... Когда леди Авенель изъявила намерение воротиться с девочкой в ее отеческий дом, он дал ей понять, что Авенель был наследием по мужскому колену и, и потому переходил к брату, а не к дочери последнего владельца. Древний философ отклонил спор с императором, командовавшим двадцатью легионами, а вдова Уалтера Авенеля не могла вести борьбы с предводителем двадцати головорезов. Джулиан был при том человек нужный, способный выручить товарища из беды и мог поэтому надеяться на покровительство среди власть имевших. Таким образом, несмотря на ясные права маленькой Мэри на отцовское наследство, мать ее видела себя в необходимости покориться, по крайней мере на время захвату совершенному дядей малютки. Ее терпение и уступчивость были вознаграждены тем, что Джулиан, Из стыда перед людьми посовестился оставлять ее долей в полной зависимости от милосердия мистерис Глендининг. Несколько штук скота с быком, вероятно, исчезнувшие из стада какого-нибудь английского фермера, были пригнаны на Глендеркские пастбища. Вместе с тем прибыли и другие щедрые подарки по части одежды и домашнего обихода, и даже несколько денег, хотя и не в столь обильном количестве, потому что лица в положении Джулиана Авенеля — Добывали себе скорее всякие произведения, нежели их миновые знаки, и платили даже за все обыкновенно натурою. Между тем вдовы Уалтера Авенеля и Симона Глендиннинга привыкли друг к другу и не желали расстаться. Леди Авенель не могла надеяться найти где-либо более обеспеченное убежище, нежели в Глендерге. А теперь она могла вносить свою долю в общее хозяйство. Эльспет со своей стороны — Не только гордилась пребыванием у нее такой высокой особы, но и чувствовала себя до того счастливой в ее обществе, что была всегда готова оказывать ей даже больше знаков уважения, чем та соглашалась принимать от нее. Мартин и его жена усердно служили соединившимся семьям и подчинялись обеим хозяйкам, хотя и считали себя, собственно, слугами леди Авенель. Это различие подавало иногда повод к легким размолвкам между мистерс Эльспет и Тип. Первая из них охраняла свое значение, а вторая любила напирать на знатность своей госпожи и всего ее рода. Но обе они старались скрывать свои мелочные ссоры от Миледи, которую Эльспет уважала вряд ли менее, нежели ее старая служанка. Притом эти несогласия не возрастали никогда до степени, способной нарушить семейное согласие — потому что каждая из женщин уступала разумно тотчас же, когда видела, что другая слишком уж раздражалась, и тип, хотя и бывавшая большей частью зачинщицей, была тоже и настолько умна, что первая брала свои слова назад. Окружающий мир был мало-помалу забыт обитателями Уединенной долины, и Алиса Авенель, за исключением тех случаев, в которые она являлась в монастырскую церковь при каких-нибудь больших праздниках, действительно не вспоминала о том, что и она некогда занимала место среди гордых жен соседних баронов и дворян, приезжавших тоже в монастырь при таких торжествах. Она мало огорчалась при этих воспоминаниях. Она любила своего мужа и его самого, и с его потерей все другие меньшие потеряли всякую цену в ее глазах. Она думала иногда об обращении к покровительству королевы Регенши, Марии Дегис, ради своей маленькой дочери, но ее удерживал страх перед Джулианом Авенель. Он мог, она была убеждена в этом, похитить девочку, если не сделать еще чего хуже, в случае какой-нибудь опасности для его интересов. При том же он вел самую неспокойную, беспорядочную жизнь, вмешивался во все распри и похождения, представлявшие только случаи повоевать, не обнаруживал ни малейшей наклонности обвестись с семьей, и сама судьба, которую он как бы вызывал на бой, могла положить конец его неправедному захвату. И Алиса Авинель решилась поэтому отложить до времени все свои чистолюбивые мечты и оставаться в том грубом, но мирном убежище, в которое привело ее проведение. Прошло уже три года с тех пор, как леди Авинель поселилась в Глендерге и наступил снова канун Дня всех святых. Вся семья собралась в небольшой столовой крепостцы. В те времена не существовало обычая отделять служителей от хозяев за столом или при домашних занятиях. Единственным отличием было лишь верхний конец за трапезою или удобнейшее место у огня, и прислуга имела право принимать участие в разговоре с должной почтительностью, но свободно, не опасаясь окрика. В этот раз двое или трое батраков, приходивших только для земледельческих работ, ушли уже на ночлег в свои собственные коттеджи вместе с двумя дочерями одного из них, тоже исполнявшими только паденную работу. Проводив их, Мартин запер сначала железную решетку, а потом внутреннюю дверь башни, и тогда только собрался семейный кружок. Эльспид сматывал нить со своей прялки, Тип нагревала сыворотку в большом котелке, подвешенном на цепи в камине. Мартин, занятый починкой у кое-какой домашней утвари, в те времена всякий был одновременно и столяром, и кузнецом, равно как своим собственным портным и сапожником, наблюдал между делом и за троими детьми. Им дозволялось удовлетворять своей ребяческой непоседливости бегать по комнате, прятаться за сиденьями старших и даже заглядывать в маленькие боковые коморки, что было превосходным удобством при игре в прятки. В тот вечер, однако, дети не спешили, по-видимому, воспользоваться разрешением проникать и в эти темные уголки, предпочитая резвиться поближе к свету. Между тем, Алиса Авенель, сидя у железного подсвечника, в который была воткнута плохо изготовленная домашним способом свечка, Читала вслух отрывки из небольшой книги в толстом переплёте, которую она особенно дорожила. Она владела искусством чтения благодаря своему пребыванию в юности в женском монастыре, но в последние годы ей редко приходилось употреблять в дело свое знание, потому что эта книга, перечитанная уже много раз, составляла всю ее библиотеку. Вся семья прислушалась к избранным ею местам, как к чему-то хорошему, слушать которое с уважением было уже делом благим, хотя читаемое могло оставаться не совсем понятным. Алиса Авеналь намеревалась передать свои познания в полном их объеме и дочери, но наука считалась в те времена грозящей личной опасностью, и посвящать в нее ребенка надо было с оглядкою.